Глава 6. Когда мы наконец остановились на ночлег, было уже слишком темно, чтобы штопать мою кофточку. Я без силы упала на мох, готовая провалиться в сон, но... Моя совесть мне не позволила. Нашёптывая, что завтра Лютик может проснуться больным, и тогда моё путешествие по лесу затянется. Ран. Ночь довольно холодная. Может, нам лучше лечь... Вместе?» Дружок, которого я намеренно игнорировала, нервно завертелся рядом. «Если тебе это не смутит, я буду благодарен. Мне и правда холодно». Очень шустро эльф оказался рядом, пристроившись сбоку. Сладкий запах абрикоса окутал меня новой волной. Какое-то время мы все лежали тихо, но затем рука Лютика поползла по моему бедру. Я никогда не считала себя легко доступной. Да к тому же была голодной и немытой сегодня. «Ты что делаешь?» — не слишком грозно, но, обозначая какие границы, отреагировала на действия мужчины. «Ты сегодня...» — гладила мои уши, — прошептал Ран. «Только одно!» «Так у нас женщина выказывает свою...» «Заинтересованность в мужчине?» «Я этого не знала!» «Я думала, оно не настоящее!» «Настоящее?» «Ты можешь потрогать его еще раз, если хочешь!» Мужчина нащупал в темноте мою руку и потянул к своему лицу. «Ран, ты очень симпатичный!» «Правда?» Теплые губы мужчины коснулись моей ладони. Но я тебя едва знаю. А что ты хочешь обо мне узнать?» Его дыхание пощекотало мне ушко. «Давай начнем по порядку. Как прошло твое детство?» «О! Ну, как любой эльфенок, я проводил много времени в садах Лонтериума. Лазил по деревьям, познавал мир. У меня, как и у любого ребёнка, была своя грядка, где я выращивал и заботился о растениях. Спокойный голос Лютика моментально погрузил меня в сон, и мне показалось, что прошло всего мгновение, как наглый солнечный луч стал светить мне прямо в левый глаз. Заворочившись, я почувствовала щекой мягкую шерсть волка. Наглец всё же притёрся ко мне ночью. «Правда, сегодня...» Я не замёрзла, согреваемая с одной стороны оборотнем, с другой — эльфом. Кстати, утреннее состояние Лютика я прекрасно ощущала своей поясницей. Полагаю, вчера он рассчитывал на более увлекательное завершение дня. Мне его было искренне жаль. Такой привлекательный молодой мужчина с запретом на отношения с эльфийками. Вероятно, в его глазах Я была единственной надеждой познать радость плотской близости. Но делать такие высокие ставки на загнанную лошадь опрометчиво. После того, как он меня чуть не убил, и я второй день голодная и грязная, шатаясь по лесу, становиться чем-то первым и таким важным опытом мне не хотелось. Была бы другая обстановка. Я немного повернула голову и посмотрела на Лютика. Его изящное лицо было спокойно. Длинные, словно медные ресницы, слегка подрагивали во сне. Кончик острого ушка выглядывал из копны рыжих волос, а мягкая линия губ замерла в едва заметной улыбке. Почему я не встретила такого у себя на земле? Было бы так здорово просыпаться вот так в одной постели, Затем пить вместе ароматный кофе, закусывая мягким круассаном, смазанным апельсиновым джемом. Я представила, как стираю с его лица липкую капельку, а он смущенно смеется в ответ. Мне захотелось коснуться мужских губ, но я подавила в себе этот романтический порыв. Зато Лютик явно почувствовал мое внимание и открыл свои Лучистые зелёные глаза. «Доброе утро». Уголки его губ тут же взлетели в улыбке. «Жаль, что ты вчера не дослушала мой рассказ. Прости, я слишком устала. Ты можешь повторить его сегодня?» «Не думаю, что у меня получится так же складно и вдохновенно. Не попробуешь, не узнаешь». «Ты права. Тогда вечером ты скажешь мне, на каком месте уснула?» «Вечером? Мы сегодня не дойдём до города?» Сменила тему, стыдясь признаться в том, что заснула в самом начале. «Сожалею, но нет. Это очень большой лес». Ран улыбался, делая вид, что не замечает того, что его рука по-прежнему обнимает меня а моя поясница прекрасно чувствует его возбуждение. Мне закралась в голову мысль, что он может водить меня по лесу кругами, пока не добьется желаемого. Приходилось лишь надеяться на его порядочность. Ну или... Я поспешно отогнала от себя привольную мысль. Пусть эльф выглядит весьма привлекательно, но нельзя же падать в объятие первого встречного в новом мире. Надо сначала посмотреть сравнить. «Думаю, нам пора вставать произнесла я как самая инициативная. Ты можешь еще немного отдохнуть. я собирался зашить твою одежду. Подавив вздох произнес лютик. Мужчина поднялся и порывшись в своем мешке приступил за работу. Я перевернулась на спину и с удовольствием потянулась. волк повторил мой маневр увырнувшись на спину. после чего, посмотрел на меня счастливыми глазами. Я откнула его локтем в бок «С тобой я не разговариваю. Ты подглядывал за мной». Мотнув морды, он ухитрился лизнуть меня в щеку. Моё воображение не могло нарисовать мне волка, превращающегося в человека, потому заявление эльфа, что дружок — оборотень, я воспринимала скептически. А если он ещё и заколдован... Может, в нём и не осталось уже ничего от мужчины? Моя симпатия к четвероногим не давала мне возможности долго злиться на дружка. А он, кажется, чувствовал, что я готова к примирению. Повернувшись на бок и слегка придавив меня лапами, волк стал вылизывать мне ухо, пользуясь уже хорошо отработанным приёмом. — Хорошо, хорошо, я прощаю тебя, только прекрати! — проговорила сквозь смех. Волчара уткнулся мне в шею и тихонечко заскулил. «Ладно, ты не виноват, что так получилось. Но вообще мог бы и отвернуться». «Я закончил!» Судя по голосу, эльф был не очень доволен нашей дружеской вознёй. Забрав результат его творчества, я лишь мельком бросила взгляд на крупные неровные стежки после чего взялась за край рубахи, чтобы снять её. «Да отвернитесь же вы!» — воскликнула возмущённо. Жёлтые и зелёные глаза были готовы прожечь во мне дыры. Медленные нехотя мужчина отвели взгляд. Я быстро сменила одежду и вернула Лютику его рубашку. Было немного жаль лишаться прекрасного зрелища, но здоровье важнее. После скудного завтрака из стеблей какой-то травы Я едва смогла стоять на ногах. Я, наконец, познала принцип действия отрицательных калорий. Чтобы переработать эти прутики, организм тратил больше энергии, чем получал от них. Двигалась я на чистом упрямстве, а не на зелёном топливе. — Воды почти не осталось. Нам нужно свернуть к озеру, — сказал Ран, отпив из фляги. Вздохнув, я кивнула. Как бы мне не хотелось быстрее попасть обратно в цивилизацию, без воды нам не выжить. Когда мы тронулись в путь, Лютик пытался мне что-то рассказывать, но быстро понял, что у меня нет настроения. Голова, третий день лишённая привычного допинга из сахара, болела, и каждый шаг отнимал у меня слишком много сил. К счастью, до озера мы дошли быстрее, чем нас всех стала мучить жажда. Ран стал выискивать место, где удобнее набрать воды. «А ты планируешь ее кипятить?» — с тревогой спросила я, понимая, что нового расстройства желудка я могу не пережить. «К счастью, той толики магии, что у меня еще есть, хватает, чтобы очистить воду. Не беспокойся». Я кивнула и пошла вперед, разглядывая красивый вид на лес, открывающийся с берега. Расскользнувшись на чём-то неприятном, я уйкнула. А когда из воды прямо на меня вынырнуло нечто ужасное, покрытое водорослями, завизжало.